Молчание, насыщенные тихой радостью. — А как из-за этого ширится в народе неверие? — воскликнул Ликон. — Человек, превозносящий себя выше богов, святотатец, самовлюбленный спесивец! — подхватил Милет. — Святотатец, спесивец! — повторил Ликон. — Этого и будем держаться. — Надо будет. — Как вы думаете, что... «Что будет надо?» — спросил Анит. «Обратиться к закону», — отрезал Ликон. «Привлечь его к суду». «Привлечь к суду?» — испугался Анит. «О боги, нет, нет! Сократ замечательный человек, я сам почитаю и люблю его». «И все же твои благородные чувства не должны помешать исполнению долга», — налегает Ликон. «Ты сам сказал, беру в свидетели Зевса, что чувствуешь себя виноватым, доверив ему воспитание сына?» «Положим. Но ведь Сократ — гордость Афин. Его знают и почитают даже в других странах. Однако тебе известно...» «Заклинаю тебя, Афины, смилуйся, Ликон, не требуй этого от меня. Изменить старой дружбе человека, который, быть может, действительно несет нам божественное послание. Ты должен очистить Афины от этого злого духа!» — воскликнул Ликон. Анит рванул хитон на груди, закричал. «Да кто же возьмет на себя?» «Ужасную роль обвинителя я», — произнес Милет, — «сегодня же напишу». «Нет! Нет!» — крикнул Анит, — «Уйдите! Оставьте меня одного!» Крик его становился все громче. «Ах, я несчастный! Самый несчастный!» Ликон и Милет вышли, но еще и за стенами слышали... Причитание Анита Анит прислушался к шагам, ушли. Тогда он сел к залитому вином столу и, обмакнув палец в лужицу вина, вывел на столе слово «Сократ». А в это время в общественном саду, за воротами города, где много святынь и жертвенников разным богам, качалось на ветру развешанное меж священных олив тряпье. На ступенях гефестового алтаря сидела женщина, напевая колыбельную хныкающему ребенку, которого держала на руках. Из города возвратился ее муж вместе с другими двумя такими же бедняками. Он громко смеялся. Женщина подняла к нему глаза. «Тебе нынче повезло, Форкин?» «Мне тоже повезло», — похвалился его товарищ Гиперион. «Мы все вытянули жребий и будем присяжными на суде». «Кого же вы будете судить?» «Откуда нам знать?» — вмешался третий, кипарис сегодня я вытянул жребий впервые и скажу вам милые мои не очень то мне все это по нутру может ты не нуждаешься резко бросил ему форкин кипарис повел плечами как ты это не по мне поставит перед тобой незнакомого человека а ты его суди. и может как раз мой боб окажется решающим И человек тот, может, вовсе невиновный, расстанется с жизнью. Ты прав, — сказала женщина. Кто же хочет убивать невинного? Так ты клади белый боб, а не черный. Кипарис с горечью засмеялся. Ну да, добрый совет, что золото. Положу белый боб, и, может, он-то и будет тем самым, из-за которого выпустят на свободу убийцу. Но эта женщина уже ничего не сказала. Склонившись над ребенком, она прикрыла ему личико от солнца уголком старого пеплоса, в который было закутано дитя. «А я давно перестал ломать себе голову над этим», — пренебрежительно заметил Форкин. «Зарабатываю на смертях и на помилованиях, чтобы самому не сдохнуть, да еще и забавляюсь». «Не понимаю, что тут забавного», — нахмурился Кипарис. «Есть забавное, милок, есть. Это тебе все равно, что театр», — объяснил Форкин новичку. «То плачь, то смех. Малость от софокла, малость от Аристофана». «Верно», — вмешался Гиперион. «На суде я всегда натянут, как лук. Так мне интересно, что будет с обвиняемым. Чуть ли не кровью потею». «Тоже мне удовольствие. Что за охота кровью потеть?» Кипарис в задумчивости поднял с земли два камешка и стал тереть их друг об друга. Форкин обхватил кипариса за шею. Понимаешь, дружок, на суде играют без масок. И лица у них играют, и слезы настоящие. И чаша, которая ждет приговоренного, не пустая, как на сцене, нет. В ней настоящий яд. И потому жертва на суде корчится куда больше, чем актер в театре Диониса. «Да — Что ты несешь, кровожадная тварь? — взорвался Кипарис. — Убери-ка лапу. Тогда Форкин простер руку к алтарю Гефеста и бранчливо закричал. — Клянусь, хромоногим Гефестом, огненным кузнецом, я не потерплю, чтобы кто-то ругал суд, когда он нас кормит. «Послушай, Кипарис», — добродушно заговорил Гиперион, — «ты только подумай, скольким людям от этого выгода?» «Мягкое сердце никого не прокормит. Гляди! Сикофант!» «Застукает кого-нибудь на деле. И пошло. Знаешь, сколько вокруг этого кормится? Сам сикофант. Песец, Притан, Скифы, Архонт, Деназ». Пять сотен присяжных из народа, да сторожа в тюрьме. И в конце концов палач. Только для нас, неимущих, судебных дел маловато. Кипарис смотрит на гипериона и не видит. Тот исчез из поля его зрения. В какие-то неведомые дали унесся взор кипариса И обещанные оболы за участие в суде никак не вызывают в нем ощущение того счастья, какое владеет Форкином. И что я там буду делать? Голос безрукого калеки. Очень просто — голосовать. А вернешься с полным кошелем. Не забудь тех, кому не повезло вытянуть счастливые жребий Кипарис чувствовал, Его неудержимо толкают на это дело не только вытянутой жребии, но и люди, которые недавно помогли ему, когда он после тщетной борьбы потерял свое маленькое поле. Он взволнованно отвечал, «Вам легко говорить, виновен обвиняемый или нет? Как тут разобраться?» Он резко повернулся к форкину «Вот ты! Как ты разберешься, за что голосовать?» — А это смотря что услышу про обвиняемого. — Услышишь. Обвинителей, защитника, а как узнаешь, кто из них прав? — И сам обвиняемый. Как ты его-то взвесишь? Заплакал ребенок. Женщина горестно сказала, опять есть хочет. Фаркин подошел к жене. — Потерпи, завтра что-нибудь принесу. — И кипарису. Я почти никогда не знаю обвиняемого. Вижу впервые в жизни. Обвинение, говорит, он преступник. Сам он возражает. Нет, я порядочный человек. Как тут быть? Женщина, укачивая ребенка, тихонько запела. Кипарис медленно проговорил. Значит, это самая тяжелая работа, какую тебе, когда приходилось делать. Что я белый боб положу, что черный «В любом случае получу три обола», — сказал Фаркин. «Так чего ж тут рассуждать?» Под тихую песню женщины Гиперион пробормотал. «Хорошо», — сказал Кипарис. «Самая это тяжелая работа». Кипарис далеко отшвырнул камешки. «Не пойду я на этот суд!» «Не будь бабой!» — крикнул Фаркин. «Не пойду!» «Не стану я за три обола убивать человека или отпускать преступника!» Это только сначала. Потом привыкнешь. Не привыкну. Но ты должен пойти ради всех нас. От этого тебе не отвертеться. Кипарис промолчал. Колыбельная песня зазвучала громче и сладостней в ночной тишине. Форкин смягчился. «Знаешь, как нам разрешить спор?»